Глава 4 «Теперь не будет пути назад. Станешь смертельным врагом Ордену. И даже с земель гряды придётся бежать. Я не выдержал. Ты сейчас меня или себя уговариваешь всё бросить и не мается дурью». Мириот замолчал, пальцем провёл по шраму на щеке. Должен сказать, что подобную разговорчивость он показывает лишь тогда, когда остаётся со мной наедине. Перед или после очередной серьёзной драки со зверем. Последний раз это случилось три дня назад, когда он испытывал меня амулетом правды. Успешно. В случае лжи тот должен был вспыхнуть. Странные действия волка. Странный вопрос. Что он вообще хотел узнать? Ещё больше вопросов у меня связано с изготовлением этого амулета. Это не указ, который прикрепляется к самому идущему и воздействует на его разум с помощью небесной энергии. Это не его подобие контракт. Я не заметил и не почувствовал ровным счётом ничего в тот момент. Кто и как сделал такую вещь? Мастеровое начертание? Формаций? Я хмыкнул и перешёл к делу. «Лучше расскажи, чем это место так важно Ордену, и кто там?» «Второе тебе придётся понять самому. Я же объяснял. Никакой помощи, никаких подсказок, никаких артефактов, что могут на время поднять могущество бойца. Скажу честно...» Когда ты впервые применил шипы, я уж было решил, всё закончено. Волк помолчал, пожал плечами. Но мы всё ещё идём. Повезло, что добычу стеневиков цари не посчитали нарушением. А первое, ты получал возвышалку в школе, снова появились сомнения. Волк оставил мою насмешку без внимания. Среди основателей ордена было много алхимиков. Молодых, талантливых и с массой редких рецептов которые они забрали из своей родной фракции. Я не рискнул перебивать Мириота. В таких случаях он зачастую условно уходил в себя, снова становясь таким, каким я запомнил его первый раз, плетущим паутину недосказанностей. Наверное, так он и привык обманывать Ориколы и свои указы. Подобный трюк использовал и я, только у него он доведён до идеала. Уж лучше так, кусочками, зато без тумана. Тумана мне хватало и того, который начал по утрам заполнять лес. И тот эликсир хорош лишь на первых звёздах. Да и между первым и вторым приёмами меридианы требуют лечения. Но есть у них и шедевр, редкость, для избранных. И вот ты точно не найдёшь у теневиков. А я нарушил своё же решение молчать. И часто волки покупают орденские возвышалки? Тебя наверняка интересую я. Волк мазнул по мне взглядом. Я обучался в школе. «Хм, знаешь такого воина Ордена, как Тортус? Нулёвка, ты старше его?» «Знаю. Разница между нами невелика. Когда я зарабатывал себе жетон внешнего ученика, то выполнял и его поручения в Академии». Я уже открыл был рот с новым вопросом, но осёкся, наткнувшись на взгляд мириота «Так вот, уникальное зелье возвышения...» Орденцы делают здесь, оставляя фиал на несколько месяцев наполняться энергией неба. Говорят, что к концу срока он начинает светиться. Сегодня увидим. Ты подгадал сроки, чтобы зелье стало нашей добычей?» Волк рассмеялся. «О, нет. Будь это так легко, то здесь стоял бы лагерь и охрана. Зелье бесполезно для всех, кроме человека, для которого его делали». В голове мелькнуло воспоминание из дома Винара Трозадо. «Кровь!» «Верно. Тогда почему мы станем врагами, если не воспользуемся им?» «Глупый вопрос. Для чего я веду тебя через все места силы?» «Сперва я отводил на вот это...» Кивок Мириота не оставляет сомнений. «Обычную неделю, пока волки третьего лагеря водили бы Орденцев за нос. Но с круговоротом ты не будешь высасывать место силы?» За те дни, что оно будет восстанавливаться, зелье получит ущерб, словно в руках подмастерья, совершившего непоправимую ошибку в рецепте. Его грядущая цена – беляш. Хватит болтать. Действуй. Я молча отвернулся, не став спорить. Здесь нет ни кольца деревьев, ни камней впереди. Исполина деревья чуть расступились в стороны, оставляя между собой трёх более низких собратьев, стоящих треугольником, в центре которого стояла беседка и всё пространство между деревьев словно вычищено и выглажено. Ни сгнивших ветвей, годы лежащих на земле, ни рытвин, ни зарослей высокой травы, ни кустов, ни деревьев-карликов с висящими в кронах багрянками. Сплошной ковёр невысокой травки. Я так и остановился, замерев на половине шага. А я всё же не очень умён, раз едва не влез дважды в одну и ту же ловушку. Та же беда, что и в прошлый раз. Не получается увидеть глазом ту самую границу, в отличие оттенка листьев, когда ядожорка так велика, что её дальний край лежит от тебя в сотне шагов. Даже дальше. Теперь я новым взглядом окинул картину перед собой. Шагов 300 Меньше, чем у шершней. Но не проще. Моё условие — победить хранителя места, а не просто сбежать. Как его можно было до сих пор не увидеть на таком открытом месте? Ответ очевиден. Как можно победить огромную поляну ядовитой травы? На ум снова приходит только пламя. Огневище. Отличная штука и жаркая. Его нет в списках на продажу ватажников. Но у меня с собой всё ещё есть свой запас, ждущий самого крайнего случая. бесполезная против человека восьмой звезды. Что она может сделать против этого? Созданная моей волей печать с приказом сон легла на край ядожорки, до которой оставалось три шага. Ничего. Она не продержалась и мгновение, бесследно исчезнув. Не меньше четвёртой звезды. Глупая проверка. Ещё в прошлый раз я узнал, что такой размер может появиться только у... Я замялся. Назвать траву зверем? Чтобы ватажники охотились на ядожорок или трупников, я не слышал. Но вот багрянку сам добывал. Пусть будет созданием. Создание высоких звёзд возвышения. Я новым взглядом окинул узкие травинки под ногами. Бывают ли у таких созданий ядра? И если да, то где оно может находиться? Два шага вперёд, и пронзатель глубоко уходит в землю, рассекая корни небесного растения. Энергия пробегает по меридианам в древко из небесного ясеня, в голубую сталь, и разрушительной вспышкой срывается с лезвия. Полукруг травы передо мной в пять шагов шириной чернеет и поникает. Мало. Так не хватит и нескольких дней, чтобы уничтожить всё тело врага в поисках его ядра или сердца. Пять шагов вперёд, так чтобы живая и обозлённая ядожорка лишь хлестнула по сапогам. Древко стаймя. Молот вонзается под током у правой ноги. Руки ладонями вверх. В дело идёт другая техника из орденского набора разведчиков леса. От меня расходится волна силы, отчётливо видимая любому со стороны. Я пристально вглядываюсь в её оттенки. Ничего. Дарсова техника, которая толком никогда и не работала. Позади тихо, но за спиной я ощущаю направленные на меня взгляды. Испытание. Мириот не зря же сказал, что сегодня всё решится. Волкам ещё можно будет отыграть всё назад, если кости лягут плохо. Вот только у меня нет такой возможности. Для меня есть только путь вперёд, к силе, к древним лекарствам к спасению сестры. Пронзатель словно сам скользнул в руку. Прыжок перенёс меня на пять шагов вперёд. Удар, ярость, выждать 4 вдоха, пока остынут меридианы, повторить, тропя полосу мёртвой травы. Я остановился, лишь пройдя половину расстояния до беседки. Снова поиск. Волна силы разошлась, нигде не блеснув. Ещё раз, вливая энергию уже по орденскому способу умножения, через туман силы и средоточия, что добавилось к узлам. Ещё раз, каждое использование техники, вглядываясь в разные концы поляны. Ещё, ещё, ещё. Стряхнув руками, избавляюсь от боли. Пусто. Но ничего, я продолжу. Слишком уж необычный набор техник у разведчиков Ордена, которых, по словам старейшины, уже годы никто не видел. Слишком много недомолвок и странностей в словах Мериота. Какие недомолвки, если он прямо сказал, что таких, как я, Готовили раньше к походу в Миражный. Значит? Значит, набор техник подобран так, чтобы справиться со всеми сложностями пути. А для чего ещё нужен этот Дарсов бесполезный поиск, как не для розыска невидимого глазу? Издалека донёсся рык зверя. Через 10 вдохов он послышался ближе. Не для этого же заставляли учить эту технику. Злость подвела чернокостного рыгволя. Вряд ли он не знал об огромной поляне ядовитой травы. Но полтора десятка волн силы, что прошли через него, довели его едва ли не до безумия. Длинное поджарое тело на полном бегу влетело в ловушку, а через восемь огромных прыжков бежать стало поздно. Зверь запнулся на подгибающихся ногах и покатился, получая сотни новых ударов крошечных отравленных копий. Следующую сотню вдохов вокруг меня творилось безумие. Десятки змей, рыльник, иглонос — все они стали добычей ловушки вокруг меня. Пожалуй, я нашёл новый способ бездельничать и собирать богатую добычу. Радовали две вещи. Звери, которые в своём сумасшествии не замечали стоящие в отдалении отряд, даже огибали его, если появлялись с той стороны, не вынуждая выполнять странную прихоть Мериота и мчаться им на помощь. И то, что собирать все эти трофеи самому не было никакой нужды. Это теперь забота ватажников. Убедившись, что всё закончилось, я потратил остатки сил, удлинив дорогу, и сел медитировать. Глупо использовать ради нескольких мгновений круговорот, ещё сильнее будоража зверей в округе. А затем лишиться возможности использовать медитацию возвышения. Здесь достаточно богатое на энергию небо места чтобы вернуть скорость в восполнение, привычный для меня. Невольно я снова вспомнил Ориколы и Тортуса. Если первый уже не был воином, то второй? Насколько ему оказалось непросто в нашем нулевом? Что произошло бы, он там в бою равного противника, какого-нибудь наглеца из ста озёр, с которыми Орден что-то не поделил. Сколько дней после этого он восстанавливал бы запас в средоточии? Неудивительно, что проверяющие так редко пользовались техниками. Да и это всегда проходило как байка. Знакомый моего знакомого видел, как «меньше четырёх тысяч вдохов, я снова готов действовать». На этот раз в паузе между поисками я делал ещё и шаг в сторону, постоянно смещая центр своей волны силы. Дважды возникал отблеск в виднеющейся вдали беседки Но мысль, что ядро ядожорки спрятано под ней, я пока отбросил в сторону. Слишком легко, слишком очевидно. Если слова Риота о том, что это место силы без охраны Ордена, можно пропустить между ушей, только радуясь, что не придётся с ними сражаться, то думать, будто в остальном всё здесь так просто, не приходится. Я отбрасывал мысли о том, что у такого создания могло просто не быть ядра. Как победить того, у кого нет слабого места? И моя упёртость оказалась вознаграждена. Как бы поиск не влиял на зверей, но он сумел зацепить и ядожорку. Сначала по низкой траве её тело пробежала рябь, словно от порыва ветра. Затем убегающая волна моей силы блеснула на самом краю взгляда у корней левого от меня молодого исполина. Вот только порадоваться находке не успел. Чувство опасности обдало нестерпимым жаром, а мне некуда было даже бежать. Вокруг из земли вырывались огромные плети. То ли лианы, то ли гибкие корни. Одни взметнулись вверх, собираясь обрушиться оттуда, другие хлестнули над землёй, не давая возможности увернуться. Да и стоял я неудобно, боком к проложенному проходу мгновение растерянности сменились лихорадочными действиями. Откинулся, падая на землю, рывок, покров. Я промчался вперёд и вверх в узкую щель в сплетении самых опасных плетей. Позволить обрушить на себя чудовищный по силе удар я не мог. Эти плети, толщиной у основания, соперничающие с толстяком плавом, даже не заметили бы моего покрова, вбив меня в увядшие стебли травинки-едожорки. Я и так ошибся, всего на долю мгновения запоздав с техникой, и не успев безвредно проскочить через переплетение лиан хищного растения. Удар в плечо сжирает не меньше половины оставшегося запаса сил и закручивает меня в воздухе так, что ядовитой травы я касаюсь, беспорядочно кувыркаясь. Хлестнуть молотом по над землёй, скашивая жгучую поросль. Вскочить и шагнуть на безопасный клочок. Зелье чистых пор. Обернуться, чтобы увидеть, как корни плети ныряют под дёрн. Дар совоотродья! Чудо, что это не случилось сотни вдохов позже, когда я был бы полностью опустошён. Мысли в поисках выхода так и мелькали в голове. Мгновение, может быть, два, а затем я сорвался с места. Бросим кости. Ни капли энергии на лишние расходы. Шар боевой медитации растянулся во всю свою ширь, предупреждая меня об опасности. Шаг влево. Рванувшаяся из земли тонкая и гибкая плеть промахнулась, бессильно стяганув по сапогу и опав. Я бежал. Просто бежал, не используя ни шагов, ни рывка, лишь изо всех сил воина пятой звезды отталкиваясь от земли. Плевать на ядовитые листья и тонкие усы, что жалят ноги. Влево, вправо, из-за спины просвистев у левого уха, обрушился удар толстенной лианы. Она ещё пыталась извиваться, надеясь зацепить меня, но все её движения отчётливо читались в боевой медитации. Лёгкий жар обдал левую ногу, и я лишь слегка подпрыгнул, разменувшись на волос с судорожным ударом. Кто бы мог подумать, что у обыкновенной ядовитой травы появятся такие способности? Я? Тот, который посчитал, что у этого создания есть ядро, но не подумавший на шаг дальше? Меня в ватажники позвали на беззаботную прогулку, а Орден оставил сокровище на виду, не боясь ни случайного искателя, ни врага, что будет рад ему подгадить? Глупец. Левее. Бёдра начала сжечь, и в ход пошло второе зелье чистых пор. Я даже не сказал искать его на ощупь в временной перевязи. Всего лишь коснулся рукой кесета, и в ладони лежит нужный фиал. Повезло мне, что тогда у озера сектант от боли не сумел нащупать его на поясе. Земля под ногами ощутимо дрогнула, но я уже прыгнул за мгновение до этого, ощутив опасность. Зубы клацнули о стекло фиала, но это меньшее из бед. Дарсова тварь загнала меня в ловушку. Там, куда я должен приземлиться, уже вспучивается дёрн, выпуская на свободу огромную плеть. Пора огрызнуться. Развернуть пронзатель вытянуть его вперёд, столкновение ярость. Вышло ещё эффектнее, чем с простыми стрекалами едожорки. Полядь не сумела завершить свой удар, так и о деревене в замахе. Дёрнув я освободил лезвие оружия и оттолкнулся от неожиданной опоры, прыжком отправляя себя в полёт. Короткого взгляда хватило, чтобы позволить себе это безрассудство. Сейчас едожорки не до меня. Ближайшие плети бессильно лежали на земле и судорожно извивались. Похоже, выплеск техники повлиял и на них. Лишь несколько дальних вполне целенаправленно нырнули под землю. Но им уже не успеть. Последние шаги, и я снова прыгаю. Изворачиваюсь в воздухе и приземляюсь ногами на ствол небесного исполина. Короткий толчок, и, погасив свой безумный прыжок, я оказываюсь уже на земле. Стрекало взметаются вверх, нанося десятки ударов ядовитыми кончиками. Здесь они, притворяющиеся обычной травой, выше, чем в остальных местах. Но этого мало. Нужно было оставлять несколько своих лиан-корней на защите ядра. А так, единственный шанс ядожорки, что я ошибся. Что ядра и нет вовсе. Что поиск в очередной раз подвёл меня, и сердце у создания есть, но рядом с фиалом Ордена. Тогда... Тогда придётся отступать, теряя сапоги, и пытаться добыть победу другим способом. Удар. Пронзатель неожиданно втыкается в землю всего до середины лезвия, вызывая у меня довольный оскал. Кажется, ещё немного, и я закричу от азарта, кипящего в жилах. Да, никакой ошибки. Вырвать молот, ощущая, как изменяют свой полёт нити на краю сферы моего боевого намерения. Время уходит, у нас обоих. Только сегодня не день этого безмозглого создания. Удар под техникой усиления, и пронзатель вонзается в землю по самые боковые клювы. Меридианы наполняются энергией. Печать обращения в центре которой находится древко, вспыхивает, и земля подо мной содрогается. Мало. Туман силы, который теперь всегда клубится во мне, устремляется в узлы техники. Печать вспыхивает. Ещё раз. Вдох, и туман силы повторяет свой путь. На этот раз меридианы обжигает. Но это неважно. Землю подо мной уже трясёт. Дёрн ходит волнами, лопаясь и обнажая густое переплетение корешков. Ярость. Позади бессильно бьётся толстая лиана не в силах преодолеть оставшиеся до меня шаги. Ярость! Ярость! Ярость!» Я выпустил древкое оружие из дрожащих рук и осел на землю. Прямо на павшие и почерневшие листья ядожорки. С ней покончено. Привалившись спиной к грубой коре исполина, я глядел, как от меня расходилась волна черноты и увядания. Как бы это ни было устроено, но моя духовная сила разрушила ядро создания. И теперь я видел, как со смертью сердца умирало и его огромное тело. Чуть дальше, там, где я уничтожил плеть, ещё бились остальные, но стоило волне черноты их достичь, как они замерли. Победа. Правда, немалой ценой. То, что я потратил два зелья ерунда, вечером куплю. Но вот будут ли в запасах у Мириота новые штаны, куртка, а главное сапоги нашлись и моего размера, чтоб при взгляде на здоровяков разбивающих лагерь, лишь добавила деталей в происходящее и позволила мне ещё немного расслабиться. Вот только это не отменит вечерних посиделок с Мериотом и попыток разобраться в его печатях. Помнится мне, орденский мастер указов говорил ученику, что тому понадобится два месяца вглядываться в висящие над великор запреты, прежде чем тот в них разберётся. Будем надеяться, что я всё же лучше, потому что у меня нет столько времени». Вряд ли я ошибусь, если скажу, что уже завтра мы перестанем закладывать петли от одного места силы к другому и рванем к братьям. Подготовка закончилась. Ни я, ни Мириот не хотим сражаться еще и с Орденом. Не знаю, как его сын решит проблему с этим обвинением, но Волк спокоен. А значит, продумал и это. Вот у кого нужно учиться составлять планы. И не думать, что шляпы и мусорные зелья решат все вопросы. Я о многом жалею о произошедшем без меня и совершённом мной. Например, о том, что не сделал ставку на волков. Как бы всё изменилось, сдай я добычу сектанта им. Или придя к ним за помощью и советом. И как бы это сдвинуло сроки начала безумного плана Мириота. Насколько сильным разрешено было бы мне стать перед началом этого путешествия. Вопросы, на которые я никогда не найду ответа. Впрочем, я оглядел Мириота. Впереди ещё город. «Когда, если не перед расставанием, получать ответы на вопросы? А пока? Не пора ли поглядеть на фиал Ордена?» «И выпить место силы», — кивнул Мериот. Я поморщился, не скрывая чувств. «Какое неприятное слово. Очень точное, напоминающее о всего одном дне в моей жизни, но слишком изменившем её. Сам я предпочитал слово «опустошить». Вблизи беседка выглядела так же неказисто, как и издалека. Простая работа. Тонкие столбы, несущие на себе односкатную крышу. Пространство между ними забрано частой косой деревянной решёткой, которую обвило какое-то растение. Не припомню такого ни среди опасных, ни среди отмеченных небом. И оно всё ещё зелёное, ничуть не пострадавшее от моего удара по едожорке Волк привычным жестом словно делал это десятки раз. Отбросил тонкие побеги, и под его рукой одна из решёток сдвинулась, оказавшись дверью в беседку. Я проскользнул следом, и мой взгляд сразу остановился на подставке в центре. Если на полу виднелась пыль и мусор, то сама она оставалась безупречно чистой, как и пузатый фиал, стоящий на ней. Вид его вызывал неприязнь, особенно после недавнего воспоминания. Розоватое мягко светящееся в полумраке содержимое. Я просто помнил, что в нём есть кровь. Хозяина. И, возможно, ещё и алхимика, как это было с начертанием на мой молот. Мериот не притронулся к фиалу. Как и я, не собирался пробовать на себе незнакомое зелье. Не знаю даже, найдётся ли безумец, который решится на такое. Не стал я и выходить наружу. После моего сводящего с ума безумства с поиском... Вряд ли в округе остались звери, готовые рискнуть и сунуться сюда. Даже если и так, то самое время волкам немного поработать. Хватит им прятаться за моей спиной. С поиском и указом им даже мелкого зверья не достаётся. Я покатился на Мериоток, который и не думал оставлять меня одного. Пусть смотрит. Возможно, ему не хватает лишь немного для понимания этой формы. И он, наблюдая за мной, надеется что-то ухватить. Это странно. Ведь сложность круговорота не внешняя, а внутренняя. В этом месте рассуждения я споткнулся. Таланты людей разные. Может ли волк видеть движение энергии в моём теле? Я помню, что во всех историях это умение уровня мастера духовной силы, но... Вдруг? Нет, глупости. Будь это так, то никаких сложностей с камнем в саду Трозаду у Мериота возникнуть не могло. Наконец, лишние мысли покинули мой разум. А всё внимание сосредоточилось на контроле потоков. Скорость вращения, равновесие сил и согласованность движения. Сложно выразить словами детали, и я рад, что не нужно это никому объяснять. Вряд ли можно объяснить умение бежать и держать равновесие. Создатели первых свитков со знаниями, придумавшие этот способ передачи чужого опыта, были гениями. Энергия рванула ко мне. Плотный поток светящихся нитей, слившийся в одну почти сплошную волну. 10 вдохов, тридцать. И впервые за эти дни я получил ощутимый результат от круговорота. Пусть выбранный мной путь позволял с огромной скоростью поглощать энергию, но каждому из сотен узлов доставалось не так много силы. С трудом выходило контролировать, каким дать больше остальных. Не с этим сплошным потоком, что врывался в средоточие. Но у меня ещё были и утренние медитации. Да и на ходу я всегда тратил на это часть энергии. Она использовалась сознательно и на выбранные узлы. Вот и вышло, что именно они раскрывались сейчас один за другим. Выходит, не так много им оставалось. Первый, второй, шестой. И энергия иссякла, схлынула, оставив после себя горящие огнём меридианы и кожу. Но в этот раз всё выглядело гораздо лучше, и крови под ногами меньше. Тело снова следует за душой, как я и хочу. Развернувшись к Мериоту в сторону, которого не сверкнула ни одна из нитей, сообщил: Я закончил. Повторю после заката. Поверь, скривился собеседник. Даже будь я слепцом, этот момент легко ощущается. Стало неуютно. Мгновение, когда я дышал полной грудью, закончились. Идём. А его откровение я промолчал, как и думал одна из причин почему он всегда сидел в дальнем лагере нехватка энергии неба зато сразу сообщил «Ещё одну тренировку с правуром!» как хочешь даже со спины было видно как много равнодушия в его пожатии плеч но не техники же мне выбирать мне и так теперь тренировок на полночи осваивая шипы я и не представлял какой вызов бросаю системе обучения воинов Всё, что я хотел уже выбрал если верить словам реквила и намёком самого Мериота, «Техник земного уровня мне можно и не ждать». Понятно, что Мериот уверен, будто я добыл свиток шипов с тела главы теневиков. Зачем его убеждать в другом? И рассказывать, что мне нужно всего лишь описание техники. Поэтому возле ночного костра, дымок которого полон аромата какой-то подброшенной в него травы, я устроился, сжимая в ладонях свиток. Детали не видно со стороны. Они надёжно скрыты ладонями и рукавами. Но что ещё, как не свиток с техникой, можно держать с таким отрешённым видом? Уж на это я насмотрелся со стороны. Мне и нужно лишь устроить такое представление, пока я освежаю в памяти знания, рассказанные мне тигром ароем Узлы готовы. Сейчас у меня открыто 147, позволяя создавать и все техники стариков, рассказанные мне мёртвым тигром. И вот-вот использовать купленную технику Мериота хотя бы в половину силы. На этот раз я, подготавливаясь к первому применению и имея за спиной тысячи их для других техник, прошёл духовным взглядом вдоль пути, по которому будет бежать энергия. Кое-что даже сумел верно предположить и снова справившись с одной попытки. А неожиданная встреча через два дня показала мне, как вовремя я это сделал. «Леград, не спи! Шевелись!» Я ожёг злым взглядом Мериота. Впору подозревать его в произошедшей гадости. Впрочем, как говорят ватажники, если сто раз позвать зверя, то он придёт, не дожидаясь 101 -го. Так вышло и со мной. Густая поросль плакуна подвела меня. Сначала я не заметила в ней разведчиков-муравьёв. Затем они бросились на поиск. Лезвие сорвалось с руки раньше, чем я разумом оценил последствия. «Шевелись, тощая задница!» Глава волков ловко пнул очередного муравья так, что он полетел точно в меня. Только и оставалось, что чуть сдвинуть пронзатель чтобы враг в отличительной ярко-красной расцветке нанизался на остриё. Лезвия второго созвездия сорвались с оружия раньше, чем я стряхнул мёртвого зверя. Все пять призрачных лезвий нашли свою цель. Я даже воспользовался трюком Мериота, резким движением метнул убитого муравья в его собрата, что пытался укусить одного из ватажников. Вот только кричи, не кричи на меня, но это не решает главную проблему с этими дарсовыми созданиями. Их слишком много. От Дарсовой волки не убили ещё ни одного. Сбились в плотный круг, вперёд выскочили сильнейшие из них и мечутся вокруг, лишь отшвыривая муравьё прочь А те пруд потоком, выныривая из травы буквально под ногами, и клинки воинов, выкосивших её на два шага перед собой, не сильно улучшили положение. Скольких я уже прикончил? Шесть десятков. Семь? Взмах пронзателя, лезвия, шаги вперёд. Остреё моего оружия свистит над самой землёй, перерубая пополам зверей, отброшенных от ватажников какой-то техникой. Волки хороши. Они двигаются на первый взгляд бессмысленно, но успевают защитить стоящих в строю. Это не так просто, как кажется. Я заученно ударил навстречу опасности. Уроки про вора не прошли даром. Так, как он и учил. Плавно, но с ускорением и вкладывая силу перед самым ударом а затем сразу перекладывая свистнувшие лезвие в новый замах. «Эти насекомые не те слабаки, что едва не сожрали меня у озера». Короткий миг я провожал взглядом рассечённые на две половины туловища зверя, в котором явно проглядывало ядро. Даже самые простые, красного окраса муравьи, достигли четырёх звёзд, а волки, пятясь под этой живой волной, сдерживая удары и шаг за шагом отходя в сторону. Из-за их спин внезапно вылетело одинокое призрачное лезвие, ударившие в ближайшего муравья. Берёт замер, рывком развернулся, словно спиной, ощутив нарушение приказа. Впрочем, я тоже способен на такое. В боевой медитации чужие техники отчётливо видны среди нити силы. Голос волка не сулил ничего хорошего. Кто? Теперь и я запнулся, услышав ответ. Ну я, и что? Мне ты тоже скажешь не шевелиться? До таких ничтожеств никому нет дела. Ты даже его не ранила женщина. Это правда. Пусть мелкого врага не сравнить с человеком такого же возвышения, но и лезвие первого созвездия не сумело сделать больше, чем отрубить одну из лап. Но я всё равно горжусь мамой. Её первая техника. Ни одного меня наш поход заставляет возвышаться изо всех сил. Даже неловко, что я мало интересовался её успехами, передав ей свитки. Ведь вокруг нас с каждым днём увеличивается количество силы неба. Идеальные условия для открытия узлов для такого тоже нанимают волков, покупая у них неделя проживания в стенах третьего дальнего лагеря. Ватажников есть даже поверье, что детей нужно довести до стен Миражного, чтобы богатая энергия обеспечила им успех в будущем возвышении. В таком походе Гунир и видел развалины города древних. «Не вздумай попасть кому-нибудь в спину, глупая женщина! Как будто от твоих трепыханий что-то изменится! Леград, шевелись!» Мериот сорвался с места, заставив меня проводить его задумчивым взглядом. Потажники использовали две техники движения, немного ускорявших их, одна была похожа на технику тигра, но их голова — это шаги. Их он тоже получил, когда зарабатывал себе жетон, или купил, воспользовавшись его скидкой. Но где? В академии? Вряд ли я узнаю ответы на эти вопросы, и хватит отвлекаться. Мериоту приходилось тяжелее всего. Он метался вдоль своих людей, принимая на себя удары трёх муравьёв, вдвое крупнее остальных и пугающих огромными челюстями и шипами по всему телу. Хуже всего то, что эти твари то и дело отправляли в полёт зеленоватые сгустки техник, которые волку приходилось встречать своим телом. Одного такого муравья-солдата с этого края я уничтожил, но завяз, пытаясь полностью перебить остальных, более слабых врагов. Похоже, это ошибка. Я проследил за полётом отброшенного Мериотом зверя и начал действовать по-другому. Проломить подтоком голову кинувшемуся на меня муравью, новую печать перед собой, энергию в Меридиан, притопнуть левой ногой, и я снова, как и на вчерашней тренировке, ощущаю, как от меня по земле рвётся волна. Красные муравьи на 10 шагов от меня замедляются, с трудом шевеля лапами. Лезвия, шаги. Первый, второй, третий. Пронзатель свистел, раздавая удары направо и налево. Четвёртый, пятый шаг. Я снова использовал оковы. Впервые я создавал несколько разных техник одновременно, не дожидаясь остывания меридианов. Лезвия, шаги, новые оковы, так вовремя выученные. Сейчас я радовался, что у этих техник не нашлось ни совпадающего узла, ни основного меридиана, давая мне такую возможность. Я добрался до муравья-солдата. Тот ещё не успел прийти в себя после пинка Мериота. Сомневаюсь, что такой результат достижим без техник усиления. А значит, волк всё же помогает мне, хотя и старается это скрывать. Но разве такое можно утаить от неба? Или этих дарсовых царей, которые, по его словам, различают, когда достались мне техники? Как там говорят ватажники, видит лес насквозь до да братьев? Лжец. Новые мысли не помешали мне крутануться вокруг себя, переводя набранную скорость в силу удара. Опора. И лезвие пронзателя с хрустом отделило голову врага. Дальше. Два вдоха миновали, оковы шаги. Как я и ожидал, меня хватило лишь на шесть повторений, после чего огонь в меридианах стал невыносим. И я остался сразу без большей части своих техник. Но со мной всё ещё был пронзатель, а шипастые старшие муравьи закончились. Простой, безыскусный шаг вперёд, обе руки крепко сжимают древко оружия. Череда быстрых, едва различимых глазом уколов, и десяток ближайших врагов падают замертво. Металл оружия, что почти обрёл качество земного ранга, рассекает прочный хитин, словно это дешёвые кожи джейров. запястья Запястье! Тупоголовый уволень!» Я злым взглядом ожёг вопящего Вартуса. Нашёл время для уроков. Так думал не только я. Рык Мириота легко перекрыл шум сражения. «Закрой рот!» Отвернувшись, снова бросился в драку, но хватку на древке всё же сменил. «Поиск». Десяток зверей забыл о ватажниках и устремился ко мне. Пока хватит. Не хватало ещё, чтобы меня снова задавили числом. Приставной шаг вперёд, силой вырвав ноги из густой и колючей травы, и хищное остриё снова устремилось вперёд, древко словно само скользило по ладони, находя новую жертву. Ещё несколько шагов, и я, наконец, оказался между ватажниками и наползающими из травы муравьями. Края живой волны уничтожены. Осталась лишь жалкая кучка. Да и бежать им теперь приходится по вытоптанному пространству, лишённому травы, становясь отчётливо видимыми. Меридианы остыли, можно снова использовать техники. Вот только я не тороплюсь. Не верится мне, что дело обойдётся всего лишь сотней этих тварей. Самое начало схватки прошло без использования маскировочных зелий, и несколько разведчиков наверняка убежали назад к муравейнику сообщить о нападении. А значит, на счету каждая кроха энергии. И даже Мирьот перестал меня поторапливать, спешно отступив со своими людьми на полсотни шагов. Я окинул взглядом пространство впереди, всматриваясь в траву. Вот оно, отчетливо видные дорожки бегущих сквозь неё свежих врагов. Поиск, чтобы задать им верное направление. Даже пара взбешённых солдат, которые подадут сигнал запахом, хватит, чтобы увлечь остальных. Прыжок вперёд, я припал на колено, нанося удар над самой землёй и отрубая лапы самым шустрым выпрямился, становясь в низкую стойку. «Начнём». Можно сказать откровенно, что любой другой, кого бы глава волков решил использовать как ключ для входа в Миражный, провалил бы его мечты сегодня. Я с ненормальным большим средоточием, с боевой медитацией, которую небезуспешно пытался развить за обозначенное стариком Кадором пределы, экономящей каждую кроху энергии, применившей даже круговорот во время полусотни вдохов передышки в потоке муравьёв. Едва не проиграл этот бой. Сомневаюсь, что Мириот планировал подобную встречу. Та самая усмешка судьбы, от которой нельзя уберечься. Второй раз жалкие муравьи едва не стали причиной моей смерти. Сколько их валяется вокруг? 6 сотен? Семь? Тысяча? Я давно сбился со счёта, перестав использовать любые техники после третьей сотни врагов. экономия энергию для сильных противников. И даже так... Последних двух солдат, как бы не шестой звезды, я убивал только с помощью простой стали. Энергия оставалась лишь на одно использование шагов или лезвия второго созвездия. Но эта атакующая техника против них бесполезна. Я кружил вокруг врагов, раз за разом ударяя в одни и те же места, пока не разрубил их пополам. На последнем, ещё даже пытающемся шевелиться муравье-солдате, я и сидел, когда рядом со мной остановился мириот. «Богатая добыча!» Пожалуй, месячный заработок в Атаге из 20 бойцов за один вечер. Счастливчик. Мне потребовалось оторваться от фляги, чтобы огрызнуться. Я такой. Поздравляю. Волк носком сапога отшвырнул отрубленную лапу. Да вот неприятность. Сегодня у нас бедный выбор в лавке. Только зелья. Я скривился, собираясь подначить бедность волков, но замер с открытым ртом. Этого просто не может быть. И причина может быть только одна. Сегодня лишь разминка.